— Заходи в обогревалку, — крикнул Ляпин. — Сейчас рвать будут. К взрывам уже привыкли, и кто-то из плотников предложил. — Здесь переждем, укроемся за стенкой. — Давай, давай, — прикрикнул на него Ляпин. — Долбанет тебя по кумпулу, а мне отвечать. Сидя и покуривая в обогревалке, Аркадий окончательно успокоился. Все страхи и переживания казались уже не только преувеличенными, но и просто смешными. Сразу же после взрыва Ляпин стал поторапливать плотников. Смена кончается, а сделали сегодня маловато. «Не по нашей вине», — возразил кто-то. «То свету не было, то взрывники работать не дают. Меньше слов, больше дела», — оборвал его Ляпин. Когда все разошлись по рабочим местам, Ляпин подозвал Аркадия. «Иди в столовую!» — Там Нелька дежурит. — Скажи, иду завтракать. Аркадий решил, что дело откладывается, и обрадованный побежал в столовую. — А где Вася? — спросила заспанная Неля. — Сейчас придет завтракать. — Я быстрехонько, — сказала Неля и шмыгнула на кухню. Через минуту послышалось шипение масла, кипящее на сковородке, и пополз аппетитный запах поджариваемой колбасы. Нелли еще расставляла посуду, когда вошел Ляпин и, не раздеваясь, сел к столику у окна. — Я здесь накрыла, Вася. Там от окна дует, — сказала Нелли. — Неси сюда, — коротко приказал Ляпин. Нелли поспешно перенесла посуду. — Давай, что там у тебя? И налей по стакану. Нелли принесла большую сковородку, на которой между кружками колбасы еще пузырилось масло, и два чайных тонкостенных стакана с водкой, налитых вровень с краями. Ляпин подвинул стакан Аркадию. — Пей! Аркадий хотел отказаться, но, взглянув на хмурое лицо Ляпина, покорно взял стакан. Ляпин залпом выпил водку и не спускал глаз с Аркадия, пока тот не осушил стакан. — Погаси свет! — сказал Ляпин Нелли. — Да ты что, Вася, как закусывать будете? — возразила Неля. — Погаси, говорю, — прикрикнул Ляпин. Он пододвинул столик и сел прямо против окна. Аркадий не успел управиться с первым куском горячей колбасы, как Ляпин быстро вскочил, шумом отодвинул стул и резко сказал — пошли. На дне распадка было совсем темно. шли гуськом по узкой, глубоко втоптанной тропке. Ляпин остановился, прислушался. Впереди едва слышно поскрипывал снег под шагами неторопливо идущего человека. Когда до него осталось несколько метров, Ляпин посторонился и, пропуская Аркадия, не сильно, но резко толкнул его в плечо. Аркадий прибавил шагу, догнал преследуемого и, подняв воротник, съежившись, прошмыгнул мимо. По высокой сутулой фигуре Аркадий узнал бригадира взрывников черемных. Он продвигался в гору медленным усталым шагом. Было мгновение, когда Аркадий хотел схватить его за руку предупредить, но липкая трусость снова захлестнула и погнала вперед. Словно надеясь скрыться от того страшного, что надвигалось на Черемных и на него самого, Аркадий поспешно, почти бегом, выбрался из распадка и остановился возле дороги. Кругом нависла глухая тишина, и только изредка поскрипывали вершины сосен под порывами неровного стылого ветра. Ляпин выждал, пока фигура Аркадия растворилась в темноте, и, ускорив шаг, догнал черемных. — Постой, поговорить надо, — сказал Ляпин и опустил руку на плечо черемных. Тот стряхнул руку и ответил, не оборачиваясь. — Не о чем и не место. — Чем худое место? Ляпин обошел старика и загородил тропу. — Иди своей дорогой, Василий, — спокойно сказал черемных. Нечего нам с тобой делить. Ты, старая шкура, — скрипнул зубами Ляпин. В и подался. Кому ты дорогу пересек? Не пугай, Колыма позади осталась. Позабыл? Не забыл. И тебя не забыл. С первого дня приметил. Понадеялся, что ты завязал. Выходит, ошибся. Слушай, Василий, уходи. Не мешай людям жить. Три дня даю тебе сроку. «Мне грозишь?» — приходя в ярость, зарычал Ляпин и, взмахнув левой рукой, оттуда Черемных не ждал удара, сбил его с ног. Черемных, не издав ни звука, упал в снег. Ляпин склонился над ним и потянулся к его горлу. Неожиданно сильным ударом ноги черемных отбросил бандита. Ляпин упал навзничь. Рука, утонув в снегу, ткнулась во что-то жесткое и острое. Ляпин выдернул из-под снега, изогнутый сосновый сук и с силой ударил по голове поднимавшегося с земли черемных. Пересохший сук разлетелся на несколько кусков. Черемных с глухим стоном снова ткнулся лицом в снег. В Вконец озверевший Ляпин навалился на него, продолжая наносить удары зажатым в руке обломком. Аркадий услышал звук удара, треск переломившегося сука, глухой стон и рванулся было к месту схватки. Но тут же ноги у него будто подломились, к горлу подступила противная тошнота. и он, привалясь к стволу сосны, заплакал бессильными, жалкими слезами. Запоздалая луна выглянула из-за гребни горы и осветила дорогу, по которой шел человек, приближаясь к тропе, уходящей в распадок. Аркадий испуганно метнулся в сторону от дороги, потом круто повернул и побежал навстречу человеку. — Там убивают старика черемных! Выкрикнул он, задыхаясь и хватая прохожего за руки. И только когда тот, оттолкнув его, кинулся в распадок, Аркадий понял, что это Вадим, и побежал за ним. Ляпин не расслышал шагов бегущих к нему людей. Стоя на коленях над неподвижным телом, он с тупым остервенением размеренно раз за разом наносил удары, зажатые в руке деревяшкой. Вадим схватил его обеими руками за ворот полушубка и, рванув, опрокинул. Ляпин вскочил и кинулся на Вадима. Аркадий успел схватить Ляпина за руку. — Вот ты как! — закричал Ляпин и со страшной силой ударил Аркадия прямо в лицо. Аркадий, падая, закричал истошно. «Помогите — Помогите! Аркадий очнулся от резко бьющего в глаза света. Кто-то нагнулся к нему и произнес Очнулся, подымите его. Аркадию помогли встать. Он машинально сделал несколько шагов и едва не наткнулся на ляпина. Ляпин сидел в снегу, поджав ноги, руки у него были заломлены за спину и связаны чьим-то брючным ремнем. Луч фонарика скользнул по спине ляпина. Аркадий увидел, что стянутые ремнем руки. сплошь покрытый кровью, и задрожал от ужаса. Бригадир бульдозеристов Федор Васильевич и Вадим склонились над лежащим ничком черемных и осторожно повернули его на спину. Федор Васильевич расстегнул на нем ватник и рубаху, припал ухом к его груди. «Кажется, жив. Посветите». Разбитые губы чуть шевельнулись. Но Федор Васильевич смотрел не на лицо. На сухой, поросшей седым волосом груди выделялся глубокий, причудливой формы шрам, похожий на фашистскую свастику. — Максим! — вскричал Федор Васильевич в необычайном волнении. Он поднял голову старика и, вглядываясь в его лицо, повторял — Максим! «Ты слышишь меня, Максим Никифорович?» «Почему Максим?» — подумал в недоумении Аркадий. После работы Федор Васильевич снова пошел в больницу. Дежурная сестра сказала ему, что состояние черемных по-прежнему очень тяжелое. «Повидать не разрешите?» «Что вы?» — сказала сестра. Он и в сознание не приходил. Никого к нему не пускают. Тут и следователь был, тоже ушел ни с чем. — Все понятно, сестрица, — сказал Федор Васильевич. — Я не следователь, но мне тоже очень нужно повидаться. — А скажите, сестрица, вы его перевязывали? — А вам к чему это? — Не заметили на левой руке повыше локтя шрам? — Как не заметить? Вся рука изуродована, смотреть страшно. Буду наведываться, сестрица. Как только можно будет, пустите меня к нему. Очень надо. Сомнений не оставалось. Человек, называвший себя Иваном Васильевичем Черемных, был его фронтовым товарищем Максимом Дубенко. Первый раз увидел он Максима Дубенко в дождливый осенний день, в конце сентября 1941 года. Впрочем, для него Федора Перетолчина этот промозглый, хмурый день был одним из самых радостных в жизни. Четверо суток скитался он по обожженным войной лесам и топким болотам, Смоленщины, обходя поляны и остерегаясь дорог. В подбитом сгоревшем танке остались его боевые товарищи. и он один обожженный, голодный и обессилевший, брел на восток к своим. И когда иссякли последние силы и стала угасать последняя надежда, наткнулся на небольшую группу бойцов, так же, как и он, выбиравшихся из окружения. Лейтенант, командовавший отрядом, опросил его, похвалил за то, что сберег солдатскую книжку и комсомольский билет, и определил во взвод к старшему сержанту Максиму Дубенко. В темную безлунную ночь, когда отряд с боем прорвался через линию фронта, Федор шел рядом с Максимом Дубенко. Посланная вдогон немецкая мина накрыла обоих. Федор, тяжело контуженный, упал без сознания. Максим Дубенко, сам раненый осколками в руку и грудь, На себе вынес товарища. В лазарете лежали в одной палате, их койки стояли рядом. Рана на груди у Максима зарубцевалась быстро. Только шкуру порвала, А на казацком теле шкура добрая, быстро заживает, говорил Максим, поглаживая здоровой рукой солидные гайдаматские усы, придававшие его молодому красивому лицу особо степенное выражение. Когда сняли бинты с груди Максима, все ходячие больные в палате подходили подивиться на шрам. На смуглой коже повыше правого соска разовел косой крест с загнутыми в одну сторону, разлохмаченными концами. Чтобы не забыл, чей гостинец, сказал один из солдат. Не забудем, сказал Максим. Вторая рана Максима в предплечье левой руки. заживало медленно. Федор выписался из лазарета раньше своего побратима по крови. «Когда еще свидимся?» сказал Максим, прощаясь. «Свидимся, друг», ответил Федор. Но суровые пути войны развели их в разные стороны, и танкисту Федору Перетолчину никогда не довелось больше повстречать сапера Максима Дубенко. И вот теперь... Через столько лет он встретил Ивана Черемных. А это Максим. Этот бугристый крестообразный шрам невозможно забыть или спутать. Одного не понять. Максим был старше его лет на десять с небольшим. Значит, сейчас ему нет и пятидесяти. А это старик, весь седой и лицо в глубоких морщинах. Неужели так перевернула его жизнь? Надя всегда первой узнавала каждую новость. Вот это парень! Восторженно отозвалась она о Вадиме, рассказав, как он спас старика Черемных и задержал бандита Ляпина. При этом она украсила свой рассказ такими живописными подробностями, как будто была, если не участником, то, по меньшей мере, очевидцем схватки. — И от такого парня нос воротишь, — укорила она Наташу. — Ты не повторишь ее ошибки, — заметила Люба. — А тебе завидно? — отпарировала Надя. — Я и не скрываю, что он мне нравится. Такими парнями не бросаются. Наташа ничего не ответила Наде, хотя упрек ее и был несправедлив. — Такими парнями не бросаются. Разве она виновата, что все так обернулось? А теперь... «Нет, теперь уже не вернешь того, что было, и не будет того, что могло быть. Может быть, Надя найдет с ним свое счастье. Пусть. Она, Наташа, будет от души рада за подругу». Но Вадима у нее ни зла, ни обиды нет, и она его ничем не обидела. Обидела она другого человека, который относится к ней так тепло и душевно, от которого она видела только хорошее. Убежала от него, как раскопризничившаяся девчонка. И не в этом главное, что она унизила себя. Она обидела Николая. Другой бы на его месте после этого и не взглянул на нее, и был бы прав. А он по-прежнему остался товарищем, по-прежнему заботится о ней, приносит книги. Вчера сказал, что она зачислена на курсы, и что занятия начнутся со следующей недели. Сказал и сразу ушел. Он теперь избегает оставаться с ней наедине. Наташа сама еще по-настоящему, не понимая того, глубоко переживала размолвку с Николаем. Она была искренна, когда думала и говорила Наде, что рада за нее. Но в то же время сияющая физиономия Нади раздражала ее, была для нее безмолвным укором. Надька беспечная и легкомысленная, вела себя естественнее и проще. Она, по крайней мере, знала, чего хочет, и не терзалась никому ненужными сомнениями и переживаниями. Совсем не так складывалась жизнь у Наташи. Она видела, что Николай тоже тяготится их взаимным отчуждением, и понимала, что именно поэтому он избегает ее. Она оттолкнула его, и он не хочет быть навязчивым. И Наташа понимала, что он никогда не сделает первого шага, как бы ни было ему трудно. «И почему у меня все не как у людей?» — сокрушалась Наташа. Аркадий несколько дней пролежал в постели. Ляпин вложил в удар всю свою недюжинную силу, умноженную яростью и отчаянием. Но удар Ляпина, едва не прикончив все счеты Аркадия с жизнью, в то же время избавил его от многих бед и унижений. В показаниях следователю Ляпин не только не выгораживал Аркадия, но и пытался представить его непременным участником всех своих преступлений. По словам Ляпина, именно Аркадий подал ему мысль расправиться с Черемных. Но Ляпин явно переборщил. Не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться о его намерениях. Оговаривая Аркадия, он стремился рассчитаться с ним и, главный надеялся, сделав своим соучастником сына начальника стройки, облегчить тем самым свое положение. Однако сокрушительный удар Ляпина разом превратил Аркадия из соучастника в жертву преступления. Набатова ознакомились с показаниями Ляпина. И хотя следователь тут же оговорился, что обвинение в адрес Аркадия Остальными материалами следствия не подтверждаются, Набатов понял, на краю какой пропасти оказался его сын. В первые минуты его охватило такое отчаяние, что даже явилась малодушная мысль, для Аркадия лучше было погибнуть от руки Ляпина. Но тут же он гневно пристыдил себя. В этот день он пришел домой необычно рано. Прошел в комнату сына. и долго молча сидел у его постели. Потом также молча ходил из угла в угол, осторожными, тихими, не своими шагами. Встревоженная Софья Викентьевна хотела и его уложить в постель. Он сказал, что пойдет поработать. Но поднявшись к себе наверх, также непрекаянно бродил из угла в угол, спрашивая себя об одном и том же, и не умея найти ответа. Как могло случиться, что он, кому доверено быть начальником, это значит и руководителем, и воспитателем многих тысяч людей, не понял, не почувствовал, что происходит с его собственным, его единственным сыном? Если бы ему была безразлична судьба сына? Нет, в этом он не может себя обвинить. Но почему же так называемые «чужие люди» Уважают его, дорожат его делом, понимают его. И почему не понимает родной сын? Почему Николай Звягин ловит каждое слово? Почему он может вести за собой людей на самые трудные дела? Может вызвать воодушевление и энтузиазм, когда человек забывает об узколичном и борется за общее дело, как за свое кровное. и почему он не мог воспитать у сына потребность быть хотя бы только честным и трудолюбивым? Долго искал Кузьма Сергеевич ответа, не сразу пришел к мысли, потому люди идут за ним, что видит и чувствует, в дело он, Набатов, вкладывает свою душу. А вот для сына, родного сына, того, что лежит сейчас с перевязанной головой в постели, а мог бы лежать уже в гробу, или того страшнее, на тюремных нарах, для этого трудного сына места в душе не нашлось. А разве уж так тесна душа у человека, чтобы не вместились и общее дело, и своя семья? Он был справедлив, строг, но справедлив. Временами суров, но справедлив. И только. А этого мало для живого человека, тем более для родного сына. Только через неделю Федору Васильевичу разрешили свидание. Раненый был еще очень слаб, и дежурная сестра, пропуская Федора Васильевича, предупредила, чтобы он не утомлял больного. Черемных лежал в маленькой палате один, Вторая койка была не занята. «Второй раз я в этой палате», — подумал Федор Васильевич, вспомнив, что сюда приходил он к больной Наташе. Черемных лежал на спине. Голова у него была перебинтована, а левая рука в гипсовой повязке уложена поверх красного одеяла. Забыв все наставления дежурной сестры, Федор Васильевич сказал, «Вот и пришлось вдруг». снова свидится черемных на минуту закрыл безбровые под низко опущенным бинтом глаза потом посмотрел прямо в лицо федор васильевичу чуть приметно усмехнулся и коснувшись рукой груди спросил заметил федор васильевич кивнул в ответ взял сухую морщинистую в подсохших ссадинах руку товарища и долго молча смотрел на него — Я, Максим, никому ничего не говорил, — сказал Федор Васильевич. — Не тревожься, — сказал Черемных, — я сам скажу. Он помолчал и заговорил медленно, слабым голосом. Федор Васильевич видел, что ему трудно говорить, но не прерывал его. Человек так долго молчал, и жестоко было теперь останавливать его. — Давно томлюсь. Страшная эта штука, Федор, лишиться имени. Все равно, что похоронить себя заживо. Нет человека более страшного врага, чем собственное малодушие. Не от закона прятался. Что по закону положено, получил сполна. Может, по нынешним временам скажут, что получил сверхположенного. Но это я так, к слову. Пустое дело счеты сводить. Максим, не надо об этом. Надо. Об этом все. О другой своей вине скажу. Тут на судьбу сваливать не приходится. Смолодушничал я, Федор. Семья у меня хорошая. Побоялся их замарать. Отболело горе, претерпелось. И осталась святая память. И от людей уважение и сочувствие. Семья погибшего за родину. А объявлюсь живой, опять не радость, а горе. Свой позор на их голову. Вот так, Федор, я себе говорил. Нет, не говорил. Лгал, лгал, Федор. Себе лгал. А это, знаешь, скажу я тебе, последнее дело. Он закрыл глаза и попытался повернуть голову, как будто взгляд Федора сжег его и сквозь опущенные веки. Шевелиться было нельзя, пронизывающая все тело боль заставила глухо застонать. Федор Васильевич сжал руку товарища. — Максим, спокойно, я все понял. — Нет, погоди, погоди, — прервал его черемных. Слова, произносимые тихим хриплым голосом, словно с трудом пробивались сквозь сжатые зубы. Не осаживай меня, первому тебе говорю. Лгал, но не о них, о себе думал, о себе тревожился. Осудят, не примут, душой не примут. Этого устрашился. Вот в чем мое малодушие, моя вина.